и была очень заинтересована в том, чтобы выглядеть современной, отвечающей требованиям века, и, главное, цивилизованной. Тот факт, что в Японии официально допускается проституция, заставлял морщиться чопорных европейцев в викторианской эпохе. Цивилизованность общества с такими обычаями могла ставиться под сомнение. Между тем, если присмотреться к тщательно продуманной системе кварталов удовольствия Японии XIX века, то можно увидеть благородную утонченность и высокую культуру, каких не знала мировая история. Но цивилизованность в ту пору имела иное толкование. А Япония хотела и всячески стремилась все свои культурные традиции приспособить так, чтобы они как можно более совпадали с мерками западной цивилизации.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 Гейши и проститутки были освобождены от долгов владельцам своих заведений. Договорной срок ученичества был ограничен семью годами, и продлить его можно было только при согласии обеих сторон. Полномочия выдавать женщинам лицензии на право работать гейшами и йодзё были переданы непосредственно городским властям.